И здесь человек один, ему тревогу не с кем разделить. Радостью можно поделиться. И горем иногда, а неизвестностью, предчувствием, страхом. Тут все надо одолеть одному, трудно. Иные бегают, и всем, кто хочет и не хочет слушать, говорят, «Как вы думаете, выживу я? Меня обещал оперировать сам Н.Н. Доктор, а как ваше мнение? Сестрица, вы не слышали, что там про меня говорили после обхода?» «Я знаю, знаю, что умру. Доктор, это правда, что я умру?» А вот Ирина Игнатьевна только раз сказала, «Мне нельзя умирать, у меня мальчишки». Очень часто, почти через день, когда Саша, сдав дежурство, собирается уходить, Ирина Игнатьевна говорит, «Опустите, пожалуйста, мое письмо». Кому она так часто пишет? На конверте почтового отделения Ванина, далекий край. Кто у нее там? Во время работы редко выдается тихая минута. «Уколы, камфоры, ингаляции, банки. Не забыть у Волковой пролежни. Вот он, круг, сейчас положу. А Борю Валетова уже можно поднимать. Взглянуть в тетрадку назначений. Не забыла ли чего?» Ирина Игнатьевна опять у окна. Смотрит на своих ребят. У нее темные волосы, мальчишеская стрижка, смех прерывистый, похожий на покашливание. Сейчас осень дожди. Если выдается сухой теплый день, Ирине Игнатьевне разрешает спуститься в сад. И тогда уж Саша выглядывает в окно, чтобы посмотреть, как она со своими мальчиками сидит на скамейке под толстым кленом. Иногда к этой скамейке под кленом приходит, видимо-невидимо, мальчишек лет по пятнадцати. Ирина Игнатьевна преподает литературу в девятых и десятых классах. Она спускается к мальчикам в сад и подолгу с ними разговаривает. И Саше очень жалко, что она не слышит этих разговоров. Однажды заболела сестра, которая должна была дежурить ночью. Позвонили Прохоровой и еще другой сестре. Их не оказалось дома. «Придется вам, Саша, остаться на ночь», — сказала старшая сестра. Саше очень хотелось домой, приехал Леша, но делать нечего, пришлось остаться. Часам к девяти вечера все понемногу угомонились. Вышла из седьмой палаты Ирина Игнатьевна с полотенцем через плечо и присела на стул рядом с Сашиным столиком. Вышел из первой палаты Толя и тоже остановился около Саши. — Ты почему не спишь? — А вы забыли, Александра Константиновна? Мне завтра выписываться. — Как же я могла забыть? Я помню и радуюсь за тебя. — Чего я хотел сказать, Александра Константиновна? — Да, Толя. «Ну, в общем, передавайте привет своим девочкам. И вообще я, может, вам письмо напишу. А если что, приезжайте в отпуск. У нас сад и яблоки, Антоновка. Приедете?» «А ты что думаешь?» «Может, статься и приеду. Чего не бывает на свете. Прихвачу Анюту с Катей и приеду». «Вы смеетесь, а я вправду приглашаю. И отец пишет, скажи доктору Дмитрию Ивановичу, ну, и Александре Константиновне». «Сколько же я здесь пробыл и привык, верно ведь?» Ирина Игнатьевна внимательно смотрит на Толю, потом встает и уходит. Толя садится на освободившийся стул и молчит. Совсем недавно он был такой многословный, такой красноречивый, он сидел рядом с Сашей или ходил за ней из палаты в палату и болтал, болтал обо всем на свете, а сейчас молчит. Потом встает и нехотя, медленно, словно раздумывая, не вернуться ли, уходит к себе. Саша проходит по палатам, а, возвратившись, видит у своего стола Ирину Игнатьевну, которую она про себя давно уже зовет просто Ириной. «Спать, больная, спать!» — деловито говорит Саша. «Не хочу, и вы не хотите, чтобы я ушла». Она сидит, откинувшись на спинку стула, и задумчиво смотрит на зеленый абажур Сашиной лампы. «Я подумала, может, я мешаю ему?» И ушла. Он заговорил после моего ухода. Нет, мы просто очень содержательно помолчали. Я иногда думаю, что людям мешает говорить, ведь он хотел сказать «Я полюбил вас, Александра Константиновна, я никогда вас не забуду». Он знает все эти слова, но он не мог их вымолвить. Почему? Эти слова не так-то легко произносить, я его понимаю. А я нет. То есть я понимаю, от чего возник страх перед словами. Говорят, что медуза бывает очень красивой, и переливчатые, пока не возьмешь их в руки. Вот то же самое и со словами. Многие слова страшно затерты и захватаны, и поэтому приземляют самое высокое. Только меня этот страх не загипнотизировал. А вы говорите эти слова, не заикаясь? Легко? Я обречена их писать, не говорить, а писать. И это гораздо труднее. Если бы Саша не боялась слов, она бы сказала, как говорят в детстве, как она сказала когда-то Юле. «Давайте дружить!» Ирина сидит в синем больничном халате, на ногах у нее огромные больничные тапочки. Не надо удивляться тому, что она говорит. Надо только представить себе, что это длинный, тускло освещенный коридор, купе ночного вагона. Поезд мчится, все пассажиры спят, а они вдвоем разговаривают так, будто никогда больше не увидят друг друга. «Его взяли в 38-м», — говорит Ирина. «Скоро 10 лет, как мы в разлуке». Через год он будет на свободе, и я поеду к нему. А пока я пишу. Писать очень трудно. Когда говоришь, важен совсем неточный смысл слова. И никто не думает, не взвешивает, можно ли этим словам верить навеки. Но каждый знает, что сейчас они правда. А когда пишешь, когда пишешь, каждое слово требует, чтобы с ним обращались с умом. Она говорит так открыто и бесстрашно. Саша и не думала, что можно так говорить». Ее голос звучит, как эхо Сашиной мысли. «Не удивляйтесь тому, что я говорю. Просто представим себе, что мы едем в поезде и больше никогда не увидимся. Тем более, что мой поезд мчится не везде куда. И если я не соскочу на ходу... Об этом не надо. Ладно, не надо. Но вот что я хочу вам сказать. Когда его взяли, меня вызвали к следователю и показали мне пачку писем. Его писем к другой женщине. «Я прочла только одно, больше не надо было. Я думала, что умру. Что было делать? Что бы вы сделали на моем месте?» Саша думает, я бы умерла, но отвечает, «Не знаю. Мне казалось, я знаю его как себя. Я думала, мне в этой душе все открыто, все ясно. И вдруг...» «Не смотрите так, это прошло. Вы ведь видите, что прошло». Я все эти годы писала туда, а сейчас решилась на операцию, чтобы быть здоровой и приехать к нему человеком, не обузой. Вы все забыли? Забыла. Вот видите, рассказываю, значит, помню. Но я видела его по письмам, что он любит и мучается. Конечно, что-то живое во мне тогда умерло, но я тоже люблю. Меня только мучает, что я не могу ему этого сказать. Меня мучают письма, и его, и мои. Мне бы увидеть его хоть на минуту, и тогда бы я все поняла про него и про себя». Она умолкает, Саша тоже молчит и ждет. В романе у одного француза рассказана вот такая история. Муж героини уехал по делам, привычный уклад нарушен. Не очень может быть интересный, но уже милый сердцу. Ей кажется, что она в любом случае и по любому поводу знает точно, что ее муж подумает, почувствует, скажет. И тут на глаза попадается забытый ключ от всегда запертого письменного стола. Она не удержалась, открыла ящик, а там хранится целая вторая жизнь, скрытая от нее. Незаконная дочь, любовная драма, тяжба о наследстве и прочее. Сначала она в негодовании, отчаянии, а потом начинает вспоминать всю свою жизнь и убеждается, что у нее тоже есть свой тайный сад. И она не имеет права упрекать мужа. Пусть по-прежнему обычная будничная жизнь теперь течет своим чередом, все в ней будет размерено, до мелочей знакомо и привычно, а тайный сад цветет дурманом и маком в душе каждого человека. Да, кажется так, дурманом и маком, и трогать этот сад нельзя. Что вы на это скажете? Если называть тайным садом внутреннюю жизнь, то он есть у каждого, но если это то, что непременно надо скрыть от самого близкого человека — — А у вас этого нет? — Саша помедлила. — Боюсь, мой тайный сад никому не интересен, — кроме меня, — сказала она. — В нем не растут ни дурман, ни маки. Так, какие-то очень простые цветы, одуванчики, что ли. — Вы скрытные? — Пожалуй. А я была очень открытым человеком. Но с тех пор, как я прочитала то, не мне адресованное письмо что-то сломалось, и отношения с людьми становятся все более внешними, а душевная моя жизнь скрыта, и я, пожалуй, сама не знаю всегда, какие там растут растения. Теперь я много молчу, мне легко в классе с детьми. Раньше я преподавала в ВУЗе, но потом меня, конечно, уволили. И никуда решительно не брали. Я поняла, что пропаду. Подумала, подумала и махнула в Сибирь, в Заозерье, Стала преподавать в пединституте. А про мужа ничего в анкете не написала, скрыла. «Если бы вы знали, как трудно было молчать, я ничего не могла с собой поделать, мне надо было поговорить и о себе рассказать, и другого послушать. Чтобы вокруг были люди, без людей трудно. Может, и рыба привыкает к кипяченой воде. Но ведь и рыба иногда мечется в поисках свежего глотка. У меня были прямо-таки приступы тоски по человеку. И вот я опять подружилась с одним студентом, Он был уже на последнем курсе. Мы много разговаривали, читали стихи, и однажды я ему все рассказала. Вот сказалось, сорвалось с губ. Ну а он сообщил директору, выполнил свой долг. Через несколько дней приказ. Уволили за сокрытие. Да, дорого мне достался свежий глоток. Я вернулась в Москву. Спасибо из Москвы не выслали. Повезло. И еще раз повезло. Меня на свой страх и риск взяла к себе в школу одна замечательная женщина. Не побоялась. И отстояла меня во всех инстанциях. Вот еще с ней мне легко поговорить. И с вами. Я давно вас выбрала». Она улыбнулась Саше. И, встретив этот пристальный синий взгляд, Саша сказала. «Спасибо». Когда она легла, Саша обошла все свои палаты, потом заглянула в седьмую. Подошла к Ирине и провела рукой по ее щеке, будто это была Анюта или Катя. «Не жалейте о том, что рассказали мне, хорошо? Зачем же?» «Бывает. Расскажет человек, а потом пожалеет. Не жалейте!» «Не буду. Вот уже полтора часа, как идет операция. Она продлится, наверное, еще час. Внизу, окаменев, ждут два мальчика. «Есть ли на свете мука тяжелее ожидания?» Все заняты, все что-то делают, а ты жди и мучайся, и готовься к худшему. Они пришли с книжкой, ну какое уж то чтение. Застыв, смотрят перед собой. Вчера они сидели с матерью в саду до самого вечера. Она простилась с ними, поднялась на крыльцо и вдруг позвала. «Погодите, я хочу еще раз на вас посмотреть». И они вернулись. Саша не могла забыть этих лиц и глаз. Теперь она ждет сигнала, когда можно ехать за Ириной. Девушку, которой оперировали щитовидную железу, уже давно привезли. Она сидит, распластавшись на высоких подушках. Ее оперировал Аверин. Все хорошо. А та операция еще длится. Саша спускается вниз, надевает маску и заходит в операционную. «Зажим!» «На бронх!» — слышит он голос Дмитрия Ивановича. Не поворачиваясь, он протягивает руку и берет зажим. Не оборачиваясь, с каким-то боковым зрением, Королев видит Сашу и говорит... Я хотела оставить хоть несколько сегментов, не вышло. Все легкое поражено. Рука Ирины беспомощно лежит вверх ладонью, будто прося. Запрокинутое спящее лицо безмятежно. «Готовьте каталку», — кидает королев Саша. Кровать на колесах уже давно готова. На белой простыне грелки, синяя, красная, зеленая. Люба, сестра, которая дежурит сегодня вместе с Сашей, открывает дверь операционной и вкатывает туда кровать. Шов, как кривой частокол. Обнаженное тело перекладывают на теплые простыни. Осторожно, тише, укрыть. Грелки к ногам. Лифт поднимается наверх, и Саша подкатывает кровать к палате. В дверях столпились больные. И те, у кого операция позади, и те, кто только ждет ее. Глаза сочувственные. Ах ты, бедная. Глаза жалобно-любопытные, глаза испуганные. И со мной так же будет». Взглядом, движением руки Саша просит отойти. Нехотя, медленно, больные расходятся. Ирина спит. Саша подносит ладонь к ее губам, не дышит. Не дышит, дышит. Тепло дыхание, как прикосновение теплого ветра. Ее первые слова. «Мальчикам сказать, мальчикам, мальчики ждут». «Устала», — говорит она. «Уходилась». Она засыпает и просыпается. Она тихо стонет забытий. бытие. Саша дежурит вместе с Любой. Они привыкли друг к другу и действуют как один человек, понимая все с полузгляда. Сегодня, кроме Ирины, еще двое после операции. Всем нужно неусыпное внимание, всем троим плохо. Но хуже всех Ирине. Надо следить за кислородными трубочками, следить, чтобы не отказала система переливания крови. Не слышно капает из стеклянного баллончика кровь. Через стеклянную трубку, которая соединяет две резиновые, видно, как по капле без стука неслышно капает кровь. Потом надо будет ввести в эту исколотую, измученную руку хлористый кальций. Потом Саша опомнилась только, когда пришла смена. Прохорова ночная сестра. Саша сдает ей дежурство и остается. «Что ж, не уходите?» — спрашивает Прохорова. «Или дома делать нечего? Сидите, мне же лучше». Саша остается. Ночь полна стонов, тихого бормотания, жалоб, тоски. Скрипят полы в коридоре, за окном качается на ветру фонарь. Когда Ирина в сознании, когда бредит... — Хотите, я прочту вам свои стихи? — говорит она. — Не надо, вы устанете. Нет, послушайте, дайте руку. — Как же там было? И когда в одинокий полуночный час задрожит в испуге и погаснет свеча, Ты в последней нахлынувшей темноте подведешь тихонько итоги потерь, улыбнешься, как равный в лицо судьбе, ляжешь, и руки начнут слабеть. Она умолкает, обессилев, и потом в забытии говорит. «Есть где-то на земле город, там все по-прежнему, как в детстве. Я еще вернусь туда и увижу свой дом и печку, за которой мы шептались». Открыла глаза, взглянула. «Саша, это вы?» У меня в тумбочке тетрадка. Когда-нибудь отдадите ему. Когда-нибудь. Или когда подрастут дети. И есть ночью в больнице такой предрассветный час, незадолго до побудки. Становится совсем тихо. Все уснули. Не скрипят полы. Не стонет больной из второй палаты. Затих. Не кашляет старик из восьмой почему-то становится зябко и так клонит ко сну, что кажется, сейчас уронишь голову на руки и тотчас уснешь. И вдруг за стеклом двери темный силуэт. Дверь тихо отворяется. Доктор Королев. «Саша, сейчас в ординаторскую звонил Дмитрий Александрович. Он едет из редакции домой и заедет за вами. Не спорьте. Я останусь тут, я не уйду. Спускайтесь, поспите. День будет трудный». Саша тихо бредет по лестнице, по саду к проходной, на улицу. Ветер холодный, пронзительный, качаются и скрипят деревья, качаются фонари. Почему, когда не выспишься, еще холоднее? Что-то есть славное в этом осеннем ветре, непокорство, свежесть, напор. На улице уже стоит машина. Саша садится рядом с Мити и, уткнувшись лицом в его плечо, засыпает. И снова утро. Саша открывает дверь больницы и видит мальчиков. Лица у них отчаянные. Что, спрашивает она? Мы не знаем, отвечает старший, никто ничего не говорит. Может быть, ей хуже? Не дождавшись лифта, Саша летит наверх. Скорее, скорее! Через две ступеньки, через три, скорее. Дмитрий Иванович, начинает она и, задохнувшись, умолкает. Обрывается и падает сердце. Мальчики здесь, спрашивает Королев. У него тяжелое лицо, тяжелые глаза. «Запекшиеся сухие губы. Да, я их видела, я им скажу. Сейчас спущусь и скажу». «Нет, я сам». Это случилось только что. Она опоздала на какие-нибудь двадцать минут. Ирина лежит за ширмой, укрытая простыней. Саша поднимает уголок простыни и видит спокойный лоб, спокойные уснувшие губы и тихие ресницы в полщеки. «Уходилась», — вспоминает она. Митя называет свою работу проклятая. Нет, это ее, Сашина, дело проклятое, безутешное. И она спрашивает себя о том, о чем всегда думают у гроба живые. Где ты теперь, слышишь ли? Куда же оно ушло, все, что было еще вчера живо? Еще минуту назад. Твоя мысль, твое горе, твоя любовь. Разве можно понять, что всего этого больше нет? «Очумел, очумел», — говорит Аниси Матвеевна. Не один ты работаешь, все нынче работают. Подумаешь, он один на свете работает. Есть люди не глупее тебя, а спят. И дело делают. Нет такого закона, чтобы не есть и не спать. Она говорила правду. Митя работал днями, ночами, будто наверстывая упущенное. Он раньше, бывало, поздно приходил из редакции, но теперь он там дневал и ночевал. Приходя домой, взглянув на спящих детей и поужинав, Он снова садился за письменный стол и принимался за неоконченную статью. «Саша», — будил он ее иногда, — «вот послушай, прошу тебя, ну проснись, проснись и послушай, мне очень надо понять, получилось?» И, присев на край дивана, читал. «Нет, тогда уж сначала я по кускам не понимаю», — говорила Саша и принималась слушать. Она слушала хорошо и хорошо понимала. Она вдруг говорила что-нибудь такое, что заставляло его снова сесть к столу и все перечеркнуть. «Митя, описание картины здесь совсем лишнее». «Это почему?» «Ну вот поверь, но посуди сам. Ты говоришь, как уютно было у них в комнате, как беззаботно и дружелюбно велась беседа, а потом описываешь эту картинку, как это у тебя там». Скачут всадники, у одного замкнутое недоброе лицо и коварная улыбка на губах. И ощущение покоя, дружелюбие исчезает. Нет его. Что-то больно сложно, сердито говорит Митя. Я ровно ничего не могу понять. Однако понимал отлично и, если не очень уставал, переписывал все заново. Ты, конечно, не журналистка, говорил он, но в тебе что-то есть. Здравый смысл, что ли? Что-то ты в нашем деле понимаешь. Иногда ночью он звонил из редакции. «Ты еще не спишь? Встреть меня. Пройдемся». И она шла, чтобы встретиться с ним на углу переулка, и они еще долго бродили и разговаривали. «Саша», — спросил Поливанов однажды, — «тебе нравится, как пишет Лаврентьева?» Саша минуту подумала. «Нет». «Почему?» «Ее статьи, они, как бы тебе сказать, они заранее разрешенные, они обречены на успех». Это несочетаемо, обречены и успех. Сразу видно, что ты не журналистка. Если ты журналист, ты должен понимать, чем несоединимые слова, тем интереснее их соединить. Твоя газета тем и плоха, что, прочитав одно слово, знаешь, какое следующее. Если Грузия, то солнечная, если боец, то доблестный, если... Я понимаю, просто я дразню тебя. Но ну, а кто из зачеркистов, по-твоему, настоящий? В твоей газете? «Нет, вообще». «Ну, Овечкин?» Он продирается через все с чем-то своим, самым главным. У него сердце болит. Это сразу слышишь, когда читаешь. И он заставляет думать. «Думать, да. Ох, не любил я прежде думать. Только война и заставила шевелить мозгами». Митя подолгу рылся в ежедневной почте отдела писем. Он отыскивал какое-нибудь письмо, которое словно взывало «Скорее, немедленно, на помощь». И тотчас ехал на Урал, на Украину, в Сибирь, по случаям, которые многим казались пустяковыми.